Глава 2. Золотой ад. День 190. Вы продержались 189 дней. Я знал, что все пойдет наперекосяк, еще когда только открыл глаза. Я был уверен, что стоит только зайти чуть глубже в лес, как начнется оно. Что оно? Да что угодно! Еще ни разу хождение по лесу на плато вдоль реки не заканчивалось хорошо, и так оно и вышло. В основном для меня. Несмотря на все свои подозрения и страхи, я честно старался делать вид, что все хорошо, что это просто милая прогулка по лесу, кишащему комарьем, хищным зверьем и даже хищными растениями. Как настроение? спросил вместо приветствия Бурборыч. Отличное! Делано бодро ответил я, заслужив полные сомнения взгляд. «У всех дерьмо, и только Филя полон оптимизма», — удивился Барл. «Сдохло тут где-то что-то». «У меня тоже настроение дерьмовое», — признался я под таким градом убийственных аргументов. «Но ведь это не повод его усугублять по принципу погружения в пучины апатии и уныния». Ударники проснулись одними из первых, поселок еще спал. Провожать нас вышел только довольный Саша. Ему с просонья прилетело его первое ПСО, вот он и радовался, отправляя нас в путь. Мы прошли к Золотой и двинулись вдоль реки, поскольку это был единственный ориентир, которому можно было хотя бы немного доверять. Я шел впереди вместе с Баррелем и Нагибатором, готовый встретить любую опасность, еще не подозревая, что опасность уже сидит у меня на спине под доспехом. Когда этот гаденыш туда забрался, я даже не могу предположить. Возможно, еще ночью, когда я спал. Возможно, что он просто свалился сверху и юркнул в темную щель, но в какой-то момент он понял, что что-то идет не так, и, казавшееся столь надёжным убежище, пришло в движение, и потому решил разведать, что и как происходит. И я почувствовал, что по мне кто-то ползет, и понял, что это не муравей, а кто-то большой. Признаться честно, я поначалу растерялся. «Чего встал?» — удивился Барал. «У меня под броней кто-то ползёт», ползет, сообщил я. «Кто?» — задал дурацкий вопрос, подошедший Бурборыч. «Я вот сейчас как включу зрение рентген, как узнаю?» — саронизировал я. «Снимай панцирь», — предложил Барал. «Только аккуратно». Я потянулся рукой к ремням на боку, и в этот самый момент случилось непоправимое. Движение руки потревожило части доспеха, и передняя стенка брони плотно придвинулась к груди и животу, где как раз и ползал в этот момент неведомый гость. Как только я ослабил ремни и опустил руки, между доспехом и моим телом появилось достаточное пространство для маневра, и я почувствовал жгучий укол выше и левее пупка. Зло выдохнув через плотно сжатые зубы, я стянул с себя панцирь и уставился на слегка вытянувшиеся лица окруживших меня ударников. — Ты только орать не начинай, — попросил меня кадет, — а то еще испугаешь, он занервничает. Я опустил взгляд и уставился на мирно усевшегося на мне черного скорпиончика. Понимая, что болезненный укол был неспроста, я с замиранием сердца уточнил. — А это опасный? — А то, — обрадовал меня дойч, — укусит, и ты, вероятнее всего, помрешь. — Я умираю, — сообщил я, небрежно стряхивая насекомое под испуганный вздох бойцов. — Добейте меня или лечите. Вздернув рубашку, я продемонстрировал и себе, и окружающим быстро набухающую красную шишку в месте укуса. И в этом месте, надо сказать, нарастала жгучая боль. С каждой секундой терпеть ее становилось все сложнее. Еще не потеряв контроль над голосом, я решил предупредить ударников о ближайшем будущем. Там больно. Будет болеть сильнее. Буду громко орать. Сообщил я своим. Кадет помотал головой и кивнул барылю и нагибатору. «Валите его на землю, сейчас будем лечить!» «Эй, какое валите?» Возмутился я, а потом две здоровых туши прижали меня к земле. «Прекратить валять филю! Не соратники, а сволочи!» Кадет тем временем заставил ударников развести костер, а сам достал толстый бронзовый нож. Костер развели меньше, чем за минуту, а я все это время пытался вырваться, впрочем, уже не обзываясь, просто от боли нес какую-то ерунду. Первая более или менее осмысленная фраза от меня прозвучала в тот момент, когда кадет распрямился, доставая из костра нож, лезвие которого уже раскалилось и направился ко мне. «А ты точно врач?» «Сейчас узнаем», — пообещал он, присаживаясь рядом и прикладывая лезвие к месту укуса. «Потом мне рассказывали, что орал я знатно». При этом еще указывая ударником на кадета и требуя убрать отсюда повара-каннибала, который прям так, живьем, меня готовит во время разделки. Ну а еще я немного матерился. Совсем чуть-чуть, минут пять и не переставая. Я этого всего практически не помню и, наверное, так даже лучше. Слишком уж уважительно на меня поглядывали близнецы после устроенного перформанса. Зато я отлично помню, как прислушивался к своим ощущениям и понял, что есть разные виды боли. И боль от ожога, она, знаете ли, никак не пересекается с болью от укуса, хотя обе они локализовались в одном и том же месте. «Стало в два раза больнее!» — сообщил я кадету и попытался вырваться, но меня отказывались слушаться ноги. «У меня ноги отнялись! Это все ты со своим прижиганием!» «Это все скорпион со своим укусом!» — возразил мне кадет, деловито накладывая на рану тампон. «И вообще ты слишком активно умираешь, надо просто тихо страдать не дергаться!» А, -а, -а, а ответил я первое, что пришло на ум. «Нормальное начало, чё?» — донёсся откуда-то философский вывод панка. «Устрою я этому анархисту сладкую жизнь. Потом, когда снова буду здоров». В сознании я пробыл еще минут десять. Боль продолжала нарастать, а я продолжал ругаться и материться, потому что никто не хотел быстро, вот прям ща, отправить меня на перерождение. В общем, страдал всеми силами, поднимая бойцам настроение. А потом потерял сознание, причем даже без перехода в темноту. Просто вырубился. Очнулся я уже явно далеко за после обеда, покачиваясь на носилках, которые тащили близнецы. Попытался подняться и только заработал судороги в ногах и руках, отчего вполне естественно принялся постановать. «Не шевелись пока», — посоветовал мне шедший рядом кадет, «Регенерация тут, конечно, быстрая, но последствия нейротоксинов, они такие, плевать на регенерацию хотели». «Зачем ты меня жёг?» — строго спросил я нашего медика. «Токсины расщеплял», — признался кадет. «Иначе бы тебе ничего не помогло, мне кажется». «А их можно расщеплять другими методами?» — хмуро спросил я, прикрыв глаза. «Можно. На земле и в клинике кивнул тот. Но мы бы не успели тебя довести. «Ну, так надо было добить», — посетовал я. «Зачем так издеваться-то?» «Всех нужно добить», — заметил Толстый. «Но не тебя», — добавил Вислый. «Потому что твои страдания», — заявил его брат, «это бесплатный концерт и вообще что-то с чем-то», — закончил Вислый. «Свиньи вы, они верноподданные», — сообщил я им. Очнулся. Откуда-то спереди по ходу движения отряда пришел Бурборыч. «Идти может». «Не может он идти», — ответил ему кадет. «Даже подняться, пока не в состоянии». «Что тут было, пока меня не было?» — поинтересовался я. «Нормальные сводки из похода по джунглям», — Бурбурыч пожал плечами. «Трое на носилках, включая тебя, познакомились с местными ядовитыми тварями. Двое хромают после нападения тигра, пятеро болеют после того, как вдохнули испарение какого-то растения». Мадно отправилась на перерождение, потому что дура упрямая. — На этом месте поподробнее, — попросил я, обретя частичный контроль над своим телом. — Да потому что, когда пятеро придурков уже отползали от ядовитого растения, она еще ползла их спасать, — буркнул Бурборыч. Снаряжение еле-еле достали. Оценил наше продвижение я только тогда, когда смог встать на ноги, ближе к вечеру. Отряд растянулся толстой гусеницей на тропе, которую мы вырубали самостоятельно. Густые заросли какого-то тростника, лианы – все это образовывало сплошную сеть, пробраться через которую человек был не в состоянии. По нашим прикидкам, продвижение отряда замедлилось почти в два раза. Лагерь разбили на берегу Золотой в излучине, полностью оккупированной древесным гигантом явно неземного происхождения. Не припомню я на земле деревьев с обхватом ствола метров в сорок. Вокруг лагеря запалили костры, накидав туда отпугивающие комарьё травы. От стелющегося по земле дыма мы и сами раскашлялись, но гнус немедленно свалил с поляны, освободив ее для суперхищника. Но это мы себя таковыми считали, а вот настоящие хозяева этого места думали иначе. Привлеченные копошением внизу, они спустились по ветвям дерева вниз и, страдая от приступа липтомании, принялись за свое черное дело. «Э, э, э! А ну отдай, сухарик!» — закричал кот, вскакивая на ноги. «Эй, чё за... А ну пошла отсюда! Слышь, обезьяна!» А кто был второй, я не разобрал, но надеюсь, что панк. Вот пускай теперь попробуют философствовать. Я, сам услышав слово «обезьяна», просто подгреб к себе кожаный мешок с вещами, крепко затянул горловину и, сжав ее в кулаке, принялся оглядываться как гордый, но жадный беркут. Через секунду я нашел подкравшегося ко мне воришку и грозно нахмурился. Воришка радостно оскалился и начал на меня кричать, прыгая на тонкой ветке, чего та чуть не сломалась. К нему подлетело еще два собрата, которые внимательно посмотрели на меня, умчались в листву, а через минуту снова появились с какими-то плодами в руках. И тут же, без объявления войны, запустили ими в меня. «Ах вы!» — зло выдал я, получив неизвестным фруктом в лоб. Моим ударникам было не до моих разборок с родственным видом. Они пытались спасти хоть что-то из своего немудренного походного имущества. Я вообще не отличаюсь меткостью, но есть один хитрый способ, как все-таки попасть в цель, если очень надо. Надо кидать палку прямо как в городках. Я подхватил с земли заготовленную жертву для костра и, размахнувшись, запустил ею в обидчиков. Как и ожидалось, двое из трех избежали участи быть битыми, но одного я зацепил, и мохнатая серая тушка шлюпнулась на землю. Не успел я подскочить к ней, как мелкая бестия вскочила на ноги, в несколько прыжков достигла ствола и ушла в темную крону. А сверху в меня полетели новые плоды. Больно, ять! — Уходим! — крикнул Бурборыч. — Ищем другое место стоянки! Поиск места для нового лагеря в сгущающейся темноте ожидаемо закончился тем, что мы потеряли еще одного человека — Панка. Я был отомщен и доволен, хотя парня было откровенно жалко, когда он выдал последний хрип, а Бурборыч пылал праведным негодованием. Вот я на Панка-то взъелся, а хотя нечего толкать философские монологи, когда кому-то больно и обидно. «Как можно было ткнуться прямо в гнездо змей? Как?» «Темно же!» — попытался оправдаться Нуча. «В задницу у вас темно!» — вызверился наш рейд-лидер. «А тут мы все шли с факелами!» Новый лагерь мы разбили на своеобразной полянке, образовавшейся благодаря нескольким деревьям, росшим кругом и не дававшим ничему прорастать рядом. На этот раз костры запалили между стволами, но травок от гнуса почти не осталось, так что нас активно ели весь вечер, пока мы готовились ко сну. А тех, кто не додумался по примеру многомудрого лидера ударников, меня то есть, сделать себе спальный мешок, продолжили есть еще и ночью. И если даже я считал, что провел ночь ужасно, то что сказать про них? День 191. Вы продержались 190 дней. Жизнь полна сюрпризов, и только тот, кто умеет учиться на собственных ошибках, живет долго и почти счастливо. Ты долго не проживешь, не надейся. Но как только ты станешь мудрее, твои шансы на спокойную старость быстро возрастут. Мудрость плюс один. Живи долго, игрок. Страдай вечно. Утро в этом гребаном лесу всегда плавно переходило сначала в зеленый полумрак, а потом сразу в вечерние сумерки. Даже у реки нечасто удавалось увидеть небо. Золотая была речка неглубокой, и в большинстве мест ее можно было перейти вброд. Зато овраг, в котором она текла, был глубоким, шириной метров десять, глубиной метров семь-восемь, и кроны деревьев, росших на краю оврага, вполне надежно перекрывали сверху все пространство. И вообще глубокий овраг как бы намекал на то, что после постройки дамбы на плато золотая и тут тоже станет судоходной. Конечно, в моем понимании судоходная река – это вообще что-то широкое, где до другого берега самостоятельно не доплывешь. Но я существую исконно городское, и мне простительно ошибаться в подобных вопросах. Тем более, что заполнение русла внизу, на берегу мегаострова, почти закончилось, и скоро можно будет судоходность проверить на практике. В любом случае, река – это единственный торговый путь из глубины острова. Прокладывать через лес дорогу — гиблое дело как для прокладчиков, так и для будущих путешественников. Тварей-то всех вывести все равно не получится. На место убиенных обязательно новые придут. Оценить прелесть и тропы мне было не суждено. Вперед меня с топором просто не пустили. Я хоть и чувствовал себя лучше, но все еще ощущал последствия укуса в виде периодических судорог конечностей. Как верно заметил Бурбурыч, если я случайно рубану кого-то из своих, вся польза от моего участия в прокладывании тропы на этом и закончится. Тропу рубили четырьмя здоровыми бронзовыми мачете, заточенными до непотребного состояния. При нашем уровне прокачки рубка была такой интенсивной, что обзавидовалась бы целая бригада лесорубов. И все-таки это было тяжелым монотонным трудом, от которого хочешь не хочешь, а все равно устанешь. Мы все так же продолжали двигаться вдоль русла реки, но в этом была определенная сложность, потому что, судя по наблюдениям, река отчаянно петляла, увеличивая наш путь почти вдвое, если не больше. А срезать виток мы не могли. Нужно было убедиться, что золотая течет именно из того самого озера, где мы добываем олово. Так мы и двигались сквозь зеленый ад вдоль золотой, кусаемые гнусом, уставшие и злые. Но к вечеру стало понятно, что мы близки к цели. Лес вокруг менялся. Все меньше попадалось зарослей теплолюбивого тростника, и все больше деревьев напоминали привычные земные хвойные. Да и воздух прогревался уже не так сильно. Все говорило о том, что уже завтра мы выйдем на плоскогорье в центре острова. И система, дорогая, как же это радовало. А когда казалось, что наши злоключения закончились, главная из них наконец настигла отряд. Да, это был всего лишь наш старый знакомый Решишарх. И нам даже повезло, не слишком высокого уровня, всего-то сороковой. Но вот беда. Он был в родной стихии. По нашему следу ящер шел бесшумно, не потревожив тяжелыми лапами ничего из того, что нам приходилось вырубать. Он выскочил с тылу прямо на близнецов, которые как раз отошли назад, чтобы передохнуть от расчистки джунглей. Чем-то Ришишарху очень понравился, или наоборот не понравился Вислый, Вот его он первым и атаковал, откусив обе ноги и бодро их заглотив. Это явно был опытный ящер. Знал, как правильно ужинать игроками, чтобы те сразу не рассыпались. Толстый заорал и накинулся на врага, но тот отмахнулся хвостом и скрылся в переплетении ветвей. — Толстый, назад! — рыкнул Борбороч, но тот, увидев, как его брат рассыпается черной пылью, совершенно потерял голову. — Черт! Все в круг! Живей! К сожалению, рыжие в игре были бойцами только в паре. Стоило одному из близнецов лечь, как второй бросался в самоубийственную атаку. Об этом все давно знали, но нашему рейд-лидеру это не мешало периодически то одного, то другого пытаться остановить. Впрочем, всегда безуспешно. На этот раз Толстый, похоже, серьезно обиделся на врага. Мы только и слышали, как его тушка проламывает кусты и громко матерится. В какой-то момент они оба, и Решешарх, и Толстый, снова появились в поле нашего зрения. Ришишарх с весьма удивленной мордой, которой он периодически поводил себе за спину, а за ним Толстый с топором наперевес, весьма яростно рубивший болтающийся сзади хвост. Они резво пересекли оставленную нами просеку и скрылись в зарослях на другой стороне. Толстый продолжал призывать ришашарха на честный бой, и тот, видимо, минут через пять внял мольбам и развернулся. Во всяком случае, крики бойца резко затихли. «Вот ищи теперь по зарослям его снаряжение!» — проворчал Тарик. Самое удивительное, что ришашарх больше ни на кого не нападал, но упорно кружил поблизости. Иногда его зловещая тень быстрым отблеском мелькала среди деревьев. К месту гибели Толстого мы пошли всем отрядом и в плотном строю. Снаряжение все-таки нашли, хотя я в какой-то момент и засомневался, что у нас получится. Система возмущенно кидала логи о том, что в бою надо участвовать, а не подбирать снаряжение, и грозилось засчитать нам поражение, но потом все-таки отстала. Дальше пришлось двигаться осторожно, выискивая место для стоянки, и уже в сгущающихся сумерках мы его нашли. Причем там уже кто-то отдыхал, судя по отблескам костра. Я с Бурборычем, Баррелем и Нагибатором пошел вперед. В знак добрых намерений я даже шлем снял и с открытым забралом вышел на лысую вершину холма, слегка подергивая в очередной раз сведенной судорогой рукой. У костра сидело два человека в каких-то обносках с лохматыми патлами и бородами на зависть любому Робинзону. Они жарили на вертеле что-то аппетитное и совершенно не смотрели по сторонам. «Вечер добрый!» — поздоровался Бурборыч. «И вам!» — хрипло ответил один из них знакомым голосом и поднял взгляд. На миг его глаза остановились на мне, а потом окурок вскочил из вопя пя. баклан! Серый! Бежим!» Он резво подорвался в противоположную от нас сторону. «Он нас преследует!» жалобно блеял Серый, удирая в лес. «Меня подожди!» «Да стойте вы!» «Попытался я остановить придурков. Там Решешарх!» «Филя, а что ты им такого сделал, что они считают тебя страшнее Решешарха?» поинтересовался нагибатор. «Просто подозрительно, что тебя, да и коты, боятся два лохматых мужика». «Да ничего я им не делал!» буркнул я впервые, радуясь, что рыжие на перерождении иначе какая-нибудь пошлость не заставила бы себя ждать. — Просто я должен понимать, не творили ли подлости те, с кем я стою плечом к плечу, — пояснил гигант, но, наткнувшись на хмурый взгляд, только головой покачал. — От фили хорошие люди не бегают, — честно заметил Барал. Они его сами ищут. Из леса донесся вопль боли и еще один вопль страха спустя пару секунд. — Минус один, — кивнул Бурборыч. Тут же раздался и второй крик боли. Минус два, вздохнул барал. Ну что, займем их костерчик, им-то теперь уже все равно. Думаю, уже можно, согласился Бурборыч, помолчав секунду для приличия. Давайте, народ, быстренько организуем лагерь. Обычно организуя лагерь, мы старались набрать как можно больше сушника и выложить им все пространство вокруг. Тогда ни шаарх ни другая тварь уже не смогли бы беззвучно к нам подойти. В этот раз мы немного схалтурили, потому что уж очень хотелось спать. Так что на сушняк плюнули, просто развели костры по периметру и выставили часовых. Ужин, который готовили двое невезучих тупиц, мы попробовали. Источник происхождения мяса нам известен не был, но при добавлении соли получилось вкусно. У нас-то с собой вообще свежего не было, только солонина. Я потом еще долго удивлялся, почему никто из нас даже не подумал о том, что появление посреди леса совершенно голого холма — это подозрительное явление. Но в тот момент все казалось логичным. Вот удобное место для стоянки, вот горит костер. Присядь, путник, отдохни, переночуй. И только когда я закрыл глаза, у меня мелькнула мысль, что здесь что-то нечисто. Сквозь смыкающиеся веки я увидел, как оседает на посту один из часовых, как валится с бревна у костра Бурборыч, и в тот же момент система выдала обнадеживающее сообщение. «Добро пожаловать на Лысый холм. Сегодня особенная ночь, ведь сюда пришли вы. И это означает, что древние демоны ваших преданий выходят на охоту, рожденные из яйца и отличающиеся странными гастрономическими пристрастиями. Во тьме их шкура подобна камню, а зубы крепки, как сталь». Они бродят рядом и ждут, когда вы дадите слабину. Они скользят призрачной тенью в лесу, где они всесильны и непобедимы. Берегитесь и берегите ваши глаза. Уже проваливаясь в сон, я неожиданно понял, что скоро мы все позавидуем Панку, Мадне и Рыжим. Сильно-сильно позавидуем.